и в ковчег, положивший кубок заветный, вышел и стал перед кущую движимый сердце желанием видеть еще и Троян и Ахейн, жестокую битву. Тою порою с Патроклом героем, готовые к битве, воины шли, чтоб нарать Троянскую гордо ударить. Быстро они высыпались вперед, как свирепые осы, подле дороги живущие, Коих сердить приобыкли дети, Вседневно тревожа в жилищах их придорожных. Юность безумная, общее зло навлекает на многих. Ежели их человек, путешественник мимо идущий, Тронет нечаянно, быстро, крылатый, с сердцем бесстрашным, Все высыпаются вдруг на защиту детей и домов их, С сердцем и духом таким... От своих кораблей мирмидонцы реяли в поле. Воинственный крик их кругом раздавался. Вождь их еще ободряя, потрокл вопиял громозвучно. — Ныне бойцы мирмидонцы, Друзья хилеса героя Будьте мужами любезные, Вспомним кипящую храбрость. Ныне прославим Пелида, который по бранный первый в ахейских мужах, и храбрейшие вы его слуги. Пусть и властитель могучий Атрит Агамемнон познает, сколь он приступен, ахейца храбрейшего так обесчестив. Так говоря, возбудил он и более мужество ратных. Ринулись разом против утроян, и весь стан корабельный с громом ужасным отгрянул воинственный крик Мирмидонин. Трое сыны лишь узрели менетия сильного сына, вместе с клевретом его под сияющим пышно доспехом. Дрогнуло сердце у всех Сколебались густые фаланги, мысля, что праздный до толи героя Хелес быстроногий, гнев от сердца отринул и вновь преклонился на дружбу. Каждый стал озираться на бегство от гибели Грозной.